что на ногах не стоит. Ты что думаешь, вместо меня тебе ещё кого-то пришлют? Они начали переглядываться. На самом деле, ситуация была вроде той, когда жадная птица хватает рыбину больше себя, да ещё слишком глубоко запускает в неё когти, и из воды не поднять, и уже не выпустить, даже если захочется. Они просто боялись снимать с Сашина ручники. Помнили, на что он был способен. Слушайте, Мандир группы захвата сделал вид, что теряет терпение. Вы что, меня за дурака здесь держите? Я по-вашему, что, воевать сюда полез? Он повёл причёсами, переступил с ноги на ногу и вдруг стало полностью очевидно, что он, если бы захотел, с лёгкостью уделал бы всю их бригаду, даже не вылезая из крепк. Ну вот начну я сейчас ногами махать, продолжал Саша. А вы шмолять с перепугу. Ну и дальше что? Это подействовало. Гном облизнул губы и оглянулся на кису. Та сидела на мягком бархатистом сиденье, поджав под себя ноги, по полу только что журчал бензиновый ручейёк, и киса инстинктивно пыталась забраться от него как можно дальше. На холоде бензин испарялся не так активно. Я не так бил по мозгам, как летом. Втеплее и к тому же порыи частью выдувало сквозь разбитое переднее стекло. Но всё-таки очертания салона начинали понемногу плавать перед глазами. Однако восприятие происходившего ещё оставалось достаточно здравым, и Кисы кивнула. Менд был прав. Сейчас главное побыстрее убраться отсюда, а там поглядим. Я не сприготовил ключи, а гном прижал дуло пистолета Саше к виску. Садись за руль. Киса не зря тоскалась в свой престижный лицей. Она все-таки сумела сориентироваться по карте и предложила прорваться на автобусе в район Киевской улицы. А уж там, в бывших Бадаевских складах были такие лабиринты, норы и щели, что фиг поймаешь, даже с собаками. Правда, согласно первоначальному плану, убирать предлагалось с деньгами, упакованными опять же. Как в кино, силюбристый импортный кейс. Однако судьбе было угодно, чтобы оранжево-красный автобус с нарисованным на борту ястребом так и не сдвинулся с места. Пенес даже не успел вставить ключ в замочек на ручников, когда снаружи послышался натужный рев двигателей. Шустрый чернявый Кармен кинулся в хвост автобуса и осторожно выглянул в щелку. Увиденное в раз похоронило все надежды. К автобусу осторожно хлюпая колёсами по бензиновой луже медленно продвигались два тяжёлых грузовика когда они остановились стало ясно что ободаевских складах можно забыть это ты гад подстроил заряжал фуродией и что было силы вмазал лоскут кову сзади по пучком добавил локтем в позвоночник и заорал сука падла легаш на коленях на коленях убью В руке гнома бешено плескал пистолет, и Саша подчинился, понимая, что все его усилия пошли прахом, вернее, прахом их пустил кто-то там снаружи, отдавший этот идиотский приказ. Клюев, нет, конечно, не Клюев, в лицо, прямо по губам шарахнул чей-то ботинок. Саша еще мог подняться и дать отпор. Но предпочёл стелить петь, потому что в ином случае истерический охочущий пацан просто открыл бы стрельбу, не минуя ему устраивая адский костёр себе и другим. Ну и чего добиваетесь? Саша сплёвывал кровь, зубы шатались. Дайте я ему объясню, чтобы убрали. Но загнанные в угол, на смерть перепуганные и к тому же ещё нанюхавшиеся террористы не способны были услышать уже ничью. Сашу схватили за скованные руки и резко дёрнули вверх, выворачивая суставы. Тут вроде я обнаружил, что наручники застёгнуты очень неплотно, и затянул их как следует до отказа, а потом куском проволоки примотал за цепочку к подлокотнику кресла. Вот теперь, чёртов мусор, показавший плечо, где раки зимуют, не мог поделать вообще ничего. Зато перед ними возможности открывались великалепнейшие. Фродей взвыл от восторга, и квалифицированно впечатал ботинок 44-го размера пленнику в рёбра, ощущай, как поддаются под ударом кости и плоть.